Когда бензы и энергоколонки и придорожные автоматизированные ларьки сменились россыпем битого кирпича, расколотыми плитами пенобетона и узлами ржавой арматуры стало ясно, что приближается Белое море. На перекрестке стоял танк, старый леопард из числа некогда переданных бундесверам нашим внутренним войскам. На пыльной броне сидели два танкиста в расстёгнутых до пупа комбинезонах и пили баночное пиво Корс. Третий топтался возле траков и с виду был изрядно пьян. Все трое проводили мою машину взглядом, но не окликнули. Проехав ещё метров триста, я остановился на пустыре и повернулся к своему незадачливому пассажиру. «Как зовут?» и «Игорь». Где живешь? Новый, новый Арбат. Терпеть не могу этого новый-новый. Идиотская выдумка. Старого-нового все равно уже нету. Так чего язык ломать? Видел я однажды этот старый-новый, пролетая над Москвой на вертолете. Шлак сплошной. И чего тебе надо в этом мерзком месте, Игорь? Чего такого важного тут должно произойти, если ты решился сунуть мне в морду пистолет и угнать машину? Я... Одну вещь. Из глаз гонщика опять брызнули слезы, но я не стал рассусоривать и отвесил ему легонькую пощечину, чтобы прекратить истерику. Удалось, Игорь слипнул, потер покрасневшую щеку и довольно связно объяснил. «Я проиграл в Некрокиллер во второй, на наркотиках был, иначе я и не сел бы, да еще с такими ставками, А утром проснулся, мне говорят, проигрался, давай рассчитывайся. Кому проиграл? Да тут, одним. Я их по кличкам знаю. Грызун и дайвер. Ничего знакомого. Видимо, мелочь. Спекулянты кибертехникой. Я же не помню ничего. думала не про деньги, а они... Ты жизнь свою проиграл. Так что давай становись вот сюда. Сейчас мы тебе чего надо вколем и на запчасти. Парень не словно собираясь вновь зарыдать. Но удержался. А потом говорят, если хочешь жить, делай одно дело. Пистолет дали. Езжай, говорят, в Белое море. Подъедешь три часа к бассейну. Там тебя ждать будут. Черные. Да... Большая часть Белого моря и впрямь принадлежала московским неграм. Рядочки там царили еще те, я, честно говоря, в Белое море был практически не вхож. Слишком уж дикое место. Знал, конечно, кое-кого, но не до такой степени, чтобы без приглашения разгуливать по черной зоне. Поэтому я хотел было предложить парню два варианта. Возвращаемся домой вместе. Или я бросаю его прямо здесь и поспешно уезжаю. Но он добавил, шмойгая носом. «Нервы какие-то новые должны мне передать. Вернее, документацию какую-то на микрокристалле». Я насторожился. «Новое? Паленые тайские или новогвинейские?» «Нет, принципиально новое», – замотал головой Игорь. «Типа бриллиантовое или алмазное?» Я вздохнул и тронул униссан с места. Судьба явно распоряжалась мною на свое усмотрение, и я просто не в силу был противиться. Парень расцвел. Судя по всему, поездка к черным в компании приятелям всемогущего Шептуна казалась ему безопасней. Знал бы он, что Шептун и сам в Белое море без крайней нужды не суется. Черные люди суровые, шуток не любят. Слева потянулся бетонный забор, покрытый граффити и неопрятными потёками. Из пролома выглянула чёрная рожа и тут же скрылась. Справа продолжался пустырь, показались недостроенные здания. «Куда конкретно ехать-то?», – осведомился я. «К бассейну», – буркнул Игорь, вертя в руках пистолет. «Ты эту гадкую цацку?», – посоветовал я. Засунь под сиденье, чтобы черные братья не засекли. А то вставят тебе ее кое-куда, да еще и на курок нажмут. Он послушно спрятал пистолет под сиденье. Я свернул в еле заметный проулок между уходящими ввысь железнобетонными глыбами, и мы въехали на асфальтовую площадку. Перед нами чернел пустыми оконными проемами бассейн. На согнутом флагштоке болтался почему-то спартаковский флаг, выцветший с рваными краями. Вокруг никого не было, если не считать штук 15 детишек, черных и белых. «Самому старшему я не дал бы и шести лет». Заметив автомобиль, они принялись кричать и бросать в нас обломками кирпичей и засохшим калом, не подходя, впрочем, близко. «Где твои черные братцы?» – спросил я Игоря. «Должны быть здесь». Я закурил, парень принюхался, видимо думал, что наркотик, и разочарованно хмыкнул. Из-за бассейна вырулил тёмно-зелёный джип и остановился метрах в пяти от нас. Попившие ребятишки тут же попрятались в руинах. Приучены были, что ли? Из машины вылез здоровенный негр, типичный телохранитель. В руки он держал полицейский дробовик. С другой стороны, появился почти такой же, с автоматом, а потом уже выбралось охраняемое лицо. Я его прекрасно знал. Джамал, третий человек в иерархии местного черного братства. Разумеется, он меня не знает, но это еще не повод пристрелить меня на месте. Сиди в машине, велел я дернувшимся было Игорем и вылез наружу, выбросив сигарету. На меня тут же уставились два ствола. «Ты кто, Белый?» – спасил Джамал. «Меня прислали грызун и дайвер. Ты знаешь, зачем?» «Грызун сказал, будет мальчик!» «Вон он, сидит в машине!» Игорь высунул голову в окно и кивнул. «Грызун сказал, мальчик будет один!» «Я его подвез. Плюс к тому, меня интересует та же проблема, что и его... нервы!» Джамал поджал пуховые глянцевые губы. За что люблю черных братцев? Не любят пихать в себя электронные бирюльки. Нет, киберов конечно среди черных хватает, но чтобы кто-то из элиты – не-не. Вот и Джамал, уверен, у него какие ниже десятки. Поедешь с нами, грызун ничего не говорил про тебя. Сопротивляться и ссориться не было смысла. Мы проехали вслед за джипом по немыслимому лабиринту среди недостроенных зданий, котлованов и мусорных куч. Потом въехали по пандусу внутрь большого приземистого дома и остановились. «Кажется, приехали», — сказал я притихшему пареньку, «не вздумай брать пистолет». Огромный вязанный берет психоделических цветов, такой же дико яркий халат, гирлянды бус, старомодные солнцезащитные очки. Король Махендра сильно состарился с тех пор, как я его видел. Минуло, если не ошибаюсь, лет восемь. Он обрюзг, толстые руки мелко тряслись. Судя по всему, старик крепко сидел на наркотиках и хорошо выпивал. Махендра сейчас потягивал из высокого стакана что-то прозрачное. Я подозревал, что водку. Конечно, хоромы король устроил уютный. Огромный во всю стену экран, на стенах шелковой драпировки, модерная мебель, куча черных девочек вокруг. Из скрытых колонок течет регей. Я не специалист по старой музыке, но это, кажется, был Боб Марли. Если не ошибаюсь, Айрен Лайен Зайен. Раздобыл же он где-то такой раритет. Король есть король. Джамал со своими мордоворотами тусовался здесь же, лениво позевывая и делая вид, что не обращает внимания на происходящее. Скоро король приставится, и его место займет Джамал. Хотя второй человек в иерархии все-таки первая жена короля – Вейри, но толстуха вряд ли будет иметь поддержку после смерти мужа. От Джамал ходят слухи внебрачный сын Махендра. «Ты кто, Белый?» — спросил Мохендра, отхлебнув глоток. Видимо, этот вопрос у них был стандартным при разговоре с бледнолицами. Я привез парня, которого прислал Грызун. «Почему Грызун ничего не сказал про тебя? Джамал говорит, речь шла об одном белом парне. Ты из контроля? Из службы безопасности?» «Я журналист», — честно сказал я. «Свежий Юропен Геральт у вас есть?» мой материал, подписан Таманским». Одна из чёрных сучек тут же перенесла королю газету. Разворачивая её, Махендра доверительно заметил. «Что мне нравится в современном мире, так это газеты. Казалось бы, все эти каналы новостей, стерео, другие способы доставки информации гораздо удобнее, но в газете есть что-то приятное, её можно долго и спокойно читать. «Еще ее можно использовать в качестве туалетной бумаги», — сказал я. Мохенро захихикал, очки сползли на кончик носа. Старик еще помнил, что такое туалетная бумага, в отличие от Игоря, например. Сейчас все пользуются либо жуткими машинками, которые драют тебе задницу щеткой и поливают водой и ароматизаторами, либо вообще ничем не пользуются. «Кстати, видел в супермаркете Лужков в вип-отделе рулончики туалетной бумаги от Сильвании», — неожиданно сказал Джамал. «Полсотни рулончик». «Вот так обыкновенные вещи становятся редкостью», — пробормотал король махендра Ситуация напоминала комедийный боевик. В хоромах главаря преступного клана, под дулом автоматов, трое совершенно разных людей. грустят об утрате человечеством туалетной бумаги. Я с трудом держал смех. «Да, есть такой», – кивнул Махендра, не отрываясь от газеты. «Он действительно таманский, Джамал?» «По документам, да». «Хорошо, мы не станем тебя убивать, потому что ты неплохо пишешь. И что ты хотел?» Я подвез парня, я же сказал. И еще меня интересуют алмазные нервы. Джамал присвистнул. «По-моему, слухи расползаются впереди дел», — сказал он недовольно. «Король, мне это не нравится». «А кому это может нравиться?» «Так вот, белый человек, ты ошибся. У нас нет алмазных нервов. Мы вообще мало занимаемся кибернетическими изобретениями. Это не наш профиль». Махендра допил водку, и одна из девушек налила ему еще. «У нас есть кое-какая документация на нервы. Не выясняя как она к нам попала, и я не уверен, что я вот так запросто отдам ее белому парню, которого прислал грызун». «Пока вы добирались сюда, многое изменилось. Я могу сказать, например, что грызун больше не существует, как не существует и дайвер, на которого вы тоже могли сослаться». Из этого я делаю вывод, что документация представляет гораздо больший интерес, нежели мы полагали в начале. «Джамал, проводи их!» Сказав это, король Махендо тут же потерял к нам интерес и, казалось, задремал. Джамал взял меня за локоть и проводил к машине. Когда я завел мотор, он нагнулся к моему окошку и тихо прошептал. «Не езди сюда больше, Белый». «Не буду», – так же тихо ответил я и подмигнул. Когда мы выбрались из моря и оказались на шоссе, я попытался связаться с Соколовым. С тех пор, как он хотел меня пристрелить в доме журналистов, я постоянно искал его. Ни дома, ни на работе Соколова не было. Сеть странных событий опутывала меня все больше и больше. Нападение мотоциклистов, отдых у Ягера, который вроде бы ни на кого не работает, случай в доме журналистов, теперь вот нервы, которые мне ни к черту не нужны, но из-за которых я уже влез в Белое море, куда зарекался не соваться. И вот еще этот Игорь, который спит на заднем сиденье, уютно посапывая, и подложив под голову свой жуткий пистолет. что с ним делать-то? Отвезти к себе? Или выкинуть прямо здесь и уехать, оставив ему пару монет на упокой души дайвера и грызуна? Нет, пожалуй, парнишку не брошу. Обузой он не будет, а помочь, возможно, сумеет. Мало ли что всплывет на покойных грызуна и дайвера. И вот еще что, отвезу-ка я его к ласточке.